Глава двадцать Лера Поправив бежевый свитер, я нервно убрала прядь волос за ухо и приготовилась к решительному действию. Может, нужно было все-таки надеть платье? Ну нет, это же просто соседская встреча. Ужин примирения двух соседей. Я уверенно нажала на звонок и выждала две секунды, как учил папа, после чего убрала палец. У меня вся ладонь вспотела, пока я ждала. Послышался шум за дверью, а следом за ним громкая ругань. Я не сдержалась от улыбки, догадываясь, что Гриша наверняка что-нибудь уронил. «Кастрюлю с пельменями», — хихикнула я. «Привет!» — с радостной улыбкой открыл дверь Гришка. Весь запыханный, в смешном фартуке, на котором была нарисована девушка в бикини. «Привет!» «Миленько!» — я кивнула на его одеяние. «Что?» «А, это!» «Друзья по приколу подарили». «А чего?» «Удобненько и со вкусом». «Это точно!» Гриша галантно пропустил меня в свою обитель. Расположение комнат в его квартире было в точности таким же, как и в моей, только в зеркальном отражении. «Заходи, чувствую себя как дома», — торжественно произнес мой сосед. И, закрыв дверь, умчался в кухню, откуда, кстати, исходил довольно аппетитный аромат. Вода на пельмени закипела. Не смогла я удержаться от колкости, пока рассматривала все вокруг. «Смейся, смейся». — пригрозил с кухни Гриша. — Посмотрим, как ты запоешь, когда попробуешь мое фирменное блюдо. Мясо по-французски. — Мясо по-французски? — переспросила я, не до конца веря в его слова. Я даже на кухню зашла, дабы убедиться, что Гришка наверняка брешет. Но, к моему огромному удивлению, он в этот момент как раз доставал противень, на котором красовались четыре куска мяса, покрытые расплавленной сырной корочкой и, скорее всего, майонезом. «Какая гадость!» — наверняка подумала бы моя мама, но вот у меня предательски забурчало в животе. «Ну вот, все готово», — с гордостью прокомментировал Гриша. «Картоха тоже на подходе. Ты что пить будешь?» «Воду», — ответила я без колебаний. «Мне завтра рано вставать», — добавила быстро, видя удивленный и немного недовольный взгляд соседа. «Да, ладно, поддержу тебя. У меня завтра тоже работает целый вагон». Гриша достал две огромных тарелки, выложил сразу по два куска на каждую порцию картофельного пюре и, внимание, смертельный номер, достал банку соленых огурцов. Это что? Чуть не поперхнулась я от вида всей этой вкуснятины и десяти тысяч калорий на каждой тарелке. Огурчики? Мило улыбнулся Гриша, отчего я аж немного смутилась. Было необычно видеть его вот таким расслабленным, и по-настоящему веселым, без подколов и кривляний, а таким, какой он, наверное, и был в самом деле. Ладно, бери уже свои огурчики и пошли есть, а то я сейчас слюной захлебнусь. — А я говорил, — ликовал сосед. Если планировка жилищ у нас с Гришей были идентичны, то в обустройстве отличались кардинально. Не было тут ни шика, ни модных безделушек, как у меня, белые стены, пара картин, Обычные светильники, которые застройщик установил во всех таунхаусах. Я от своих избавилась сразу, а вот Грише, видимо, они понравились. Или он просто не заморачивался. В гостиной стоял огромный черный диван, шкаф с множеством наград, грамот, фотографий и даже пара кубков. Напротив дивана на стене висела плазма с большим экраном, а под ней одиноко стояла тумба. «Где мы будем ужинать-то?» спросила я, не желая сидеть согнутой в три погибели, потому что возле дивана стоял кофейный стол, слишком низкий для приема пищи. «Момент». Гриша поставил банку огурцов на пол, подошел к кофейному столу, взялся за столешницу и поднял ее на уровень нормального обеденного стола. «Ого! Я даже не пыталась скрыть своего удивления. Классная штука!» «Знаю. Сам обожаю этот механизм. Знакомый, занимается мебелью, сделал на заказ. «Все, садись, давай жрать». «Давай», — хихикнула я. На несколько минут мы полностью погрузились в трапезу и не могли говорить с наслаждением, набивая рты. Я так точно уплетала с таким удовольствием, что аж за ушами трещала. Прикрыв ладошкой набитый рот, я одобрительно посмотрела на Гришу. «Визовый режим снят». «Отлично — Отлично! — веселился он. — Ну, слушай, мне действительно жаль. Извини за тот маленький инцидент. — Да забей. Я же понимаю, что ты чисто по-дружески хотел помочь. — Отмахнулась я. — Угу, именно! — улыбнулся Гриша. — А ты вообще как каскадером-то стал? — спросила я, вновь взглянув на шкаф с наградами. — Да я с детства был шальной! — пожал плечами Гриша, не поднимая глаз — Словно я спросила что-то слишком интимное. Лес везде, не зная страха, ни дня без приключений. А уж сколько у меня шишек и ссадин было, не сосчитать. Ну и всякие переломы случались. Иногда по своей вине, иногда так получалось. В смысле? Не поняла я последнего. Ну, он почесал затылок. Мои родители не сильно интересовались моей жизнью. У них одна забота была, где бы алкашки достать. Гриша резко затих. Даже есть перестал. Так и сидел с вилкой, на которой был наколот кусок мяса с сыром. — Они пили? — спросила я, понимая, что вопрос этот глупый. — Мне самой от чего-то стало очень больно. Захотелось подсесть поближе, обнять Гришу. Но я этого не сделала, побоялась. Да, глушили по-черному. Гриша спокойно рассказывал про свое детство, о трудностях и бедах в малоимущей семье алкоголиков, О том, как Гриша доставалась от отца за то, что он прятал свои деньги, заработанные на халтурах, и не хотел отдавать их родителям, которые бы пропили все до копейки. Оказалось, Гриша был не единственным ребенком в семье. У него была младшая сестра, о которой он заботился с малых лет. «А она в Краснодаре живет. «Не». Вышла замуж и укатила с мужем в Канаду. Ей всегда хотелось свалить подальше от всего от прошлого, так что при первой возможности она умотала, и я за нее очень рад. «Понятно — Понятно, — ответила я протяжно, сразу вспомнив про Матвея. — Надо же, какое совпадение! — промелькнуло в голове. Теперь мне стал чуть больше понятен Гриша, его поведение и манеры. Эти вечные приколы, возможно, были всего лишь маской, за которой прятался несчастный ребенок, не знавший нормального детства и родительской заботы. Мне всегда очень нравились мотоциклы, — продолжал свой рассказ Гриша. — Однажды я познакомился с парнем, который уже работал каскадером. Он-то меня и научил много чему. Помог с первой работой. Мне всю жизнь везет. Встречаю нужных людей в нужный момент. Он нервно усмехнулся и глянул на меня. Я снова ощутила, как мои щеки опалил румянец. Стало как-то неловко и... Жарко от его слов. — Лера, хватит выдумывать! — выругала я себя. — Тебе нравится эта работа? — Очень. — Без промедления ответил Гриша. «Ну, а что насчет тебя?» «Меня». Издав нервный смешок, я заметно разволновалась. Мне было неудобно рассказывать про свою жизнь после того, как я узнала больше о Грише. «Да ты рассказывай, не стесняйся. Вываливай все как есть». «Ну, с чего бы начать?»